Глава пятая. Балансировка энергии. Непонятное недомогание. Я активно тренировался, выполняя четвертое упражнение, и у меня не возникало никаких проблем. Но однажды утром я проснулся, ощущая першение в горле. Я решил, что где-то простудился, хотя не понимал где. К тому же помнил слова Ю о том, что здесь, в Тибете, сам воздух лечит, и заболеть какой-нибудь ангиной или гриппом довольно сложно. И все же в горле першило. Я встал и понял, что во всем теле у меня слабость, как будто я и правда заболеваю. Я решил, что не буду обращать на это внимание. Я верил, что уже накопил достаточно энергии, чтобы избавиться от начинающейся болезни. Я начал активно дышать, пропуская вдоль позвоночника мощные потоки энергии. Почти сразу начал ощущаться прилив сил. Через некоторое время я уже чувствовал себя хорошо, першение в горле прошло. Это придало мне уверенности в своих силах и в том, что я в самом деле неплохо научился управлять энергией. В бодром и радостном состоянии я приступил к выполнению упражнения. Когда я выполнил его уже семь раз подряд и собрался выполнять восьмой раз, запястье моей левой руки неожиданно пронзило боль. Мне пришлось прервать тренировку и начать интенсивно растирать заболевшую руку. Затем я еще немного подышал, направляя туда потоки энергии. Боль прошла. Я продолжил тренироваться, все было нормально. В этот день я все-таки научился без труда выполнять упражнения девять раз подряд. Но во время послеобеденной прогулки по окрестностям я вдруг почувствовал боль в правом колене. Нога при этом стала будто деревянной и явно отказывалась идти. Я ушел недалеко от монастыря, но дорога привела меня на довольно высокую гору. И тропинка была узкой и каменистой, и идти по ней со здоровой ногой было довольно затруднительно. Я сел на какой-то камень, начал дышать, растирать ногу, направлять потоки энергии в колено. Стало лучше, но полностью боль не прошла. С трудом мне удалось вернуться обратно в монастырь. Но как только я вошел в монастырские ворота, боль исчезла, как будто ее и не было. Нога чувствовала себя вполне нормально. Я не понимал, что со мной происходит. Если это начинающаяся болезнь, то почему она дает о себе знать какими-то блуждающими болями и недомоганиями? Я не знал ни одной болезни с такими симптомами. Я был молод, и если ангины у меня случались, то боли в суставах рук и ног не было никогда. Теперь же я с осторожностью прислушивался к тому, что происходит в моем теле, чего от него ждать, где возникнет очередная проблема в спине, пояснице, а может, в голове? Вечером мне действительно нестерпимо разболелась голова я начинаю понимать без перевода с трудом уснув я спал неспокойным поверхностным сном и утром проснулся разбитым и не отдохнувшим голова уже не болела но в ней была неприятная тяжесть в полной уверенности что болен какой то непонятной странной болезнью я пришел на очередной урок Чен увидел меня и словно сразу все поняв улыбнулся «Сейчас все будет в порядке», — сказал он мне ободряюще, сделав жест у американцев, означающий окей. Только сейчас я заметил, что «ю» не было рядом. Мне никто не переводил. Однако я ясно слышал, как Чен сказал мне именно эти слова. Но на каком языке он сказал, я понять не мог. Ни на английском, и тем более не на русском, это точно. Но я все понимал. Я решил, что я в самом деле очень болен, и, видимо, у меня галлюцинации. Ламы Чен, которого я понимаю без перевода, этот несвойственный ему жест, уж не сплю ли я?» Я поднял глаза и увидел, что сижу на коврике, а передо мной стоят Ю и Чен. «Что с тобой?» — спросил Чен. Ю перевел. «Я, кажется, заснул», — сказал я, протирая глаза. «Мне приснилось, что я понимаю учителя без перевода». Они оба громко захохотали. «Нет, ты не спал», — сказал Ю. «Ты просто забыл, я тебе говорил об этом». «О чем?» — не понял я. «О том, что я как переводчик скоро буду тебе не нужен. Ты все будешь понимать и так». Но как это возможно?» Я все еще не верил, что это был не сон. «Это возможно, потому что ты начал воспринимать энергию», — сказал Чен, которого я на сей раз не понял без перевода, и Ю опять переводил. «Слова, которые я говорю, это тоже энергия. А для энергии не нужен переводчик. Она говорит на всех языках сразу». Твое подсознание улавливает эти вибрации. Они несут смысл, который воспринимается тобой даже без слов. Слова – это лишь код для расшифровки этих вибраций. Твой мозг, восприняв вибрации, сам расшифровывает их на том языке, который наиболее привычен для тебя. Таким образом, ты сразу понимаешь то, что было сказано, даже если это было сказано на непонятном тебе языке. Энергия в этом смысле – универсальный язык, понятный всем. «Да, но почему я сейчас ничего не понимаю?» – спросил я. Они оба опять засмеялись. «Потому что твои вихри работают несбалансированно», – перевел Ю, то, что сказал Чен. «Кстати, не было ли у тебя каких-то проблем с горлом?» Я был потрясен этим вопросом и признался, что да, проблемы с горлом действительно были. А также с коленом, запястьем и головой, скорее утвердительно, чем вопросительно добавил Чен. Я мог только смотреть на него, вытаращив глаза. Чен и Ю опять смеялись, а мне было не до смеха. Ключ к активному омоложению Наконец, отсмеявшись, Чен сказал уже серьезно. Чтобы ты мог воспринимать энергетические вибрации, тот смысл, который они несут даже без слов, необходимо, чтобы все твои вихри были одинаково насыщены энергией и вращались с одинаковой скоростью в одном направлении. У тебя же горловой вихрь работает много слабее, чем необходимо. Тоже можно сказать и о вихрях в области левого запястья и правого колена. А вот вихрь в области переносицы буквально забит застоявшейся энергией практически не работает. Неудивительно, что у тебя болит голова. Видимо, голову ты перетрудил, еле сдерживая смех, сказал Ю. Слишком много думал, добавил Чен, и они снова захохотали. Они вообще очень много веселились, мои учителя. Однако смех их не был обидным. Я невольно тоже заулыбался, тем более, что Чен попал в точку. Я действительно слишком много размышлял в последние дни. Но чем это так уж плохо, много думать, тем не менее поспешил я задать вопрос. «Ты ведь уже знаешь, что интеллектуальные усилия бесплодны, если они не подкреплены равновесием энергии», — сказал Чен. Ты научился устанавливать связь между телом и сознанием, но пока еще не умеешь постоянно удерживать эту связь. Ты отдавал слишком много энергии работе разума. Эта энергия буквально застопорила работу одних твоих вихрей и ослабила другие, за счет которых ты питал работу своего ума. Ну, как мне сбалансировать эти энергии? Для этого и существует пятое упражнение. Когда ты будешь выполнять его ежедневно вместе со всем комплексом, у тебя не будет проблем, подобных нынешним. Баланс всех вихрей будет поддерживаться автоматически. Твой организм начнет сам себя регулировать, гармонично распределяя нагрузку на вихри. Тебе просто не захочется ни на что направлять чрезмерных усилий. Ни на думание, ни на какие-то переживания, ни на прием пищи или усердие в каких-то удовольствиях. Твой организм сам будет знать, чего и сколько тебе нужно. сам будет регулировать свой баланс. «А это – одно из основных условий омоложения», – подхватил Ю. «Хотя для тебя это пока еще не очень актуально, но станет актуальным со временем». И они опять засмеялись. «Это упражнение в самом деле представляет собой ключ к активному омоложению», – прервав смех, сказал Чен. «Во время его выполнения в дело включаются мощные энергии, которые буквально промывают все тело, все органы до каждой клетки». Каждая клетка насыщается свежей, омолаживающей энергией. Эта энергия выравнивает работу всех вихрей и к тому же действует на процессы в теле. Улучшает кровообращение, питание и восстановление всех тканей. Налаживается нормальный энергообмен во всем теле, приходит в норму обмен веществ. В любом организме всегда одновременно идут процессы разрушения и восстановления. Разрушаются, отмирают старые клетки, на их месте создаются новые, обновленные. С возрастом у большинства людей процессы разрушения начинают преобладать. Отмирает все больше клеток, восстанавливается все меньше. Да и те, что восстанавливаются, уже не обладают необходимыми свойствами молодых здоровых клеток. Они уже слабее, чем необходимы, они уже изначально нездоровы. Это упражнение помогает поддерживать восстановление клеток на уровне молодого, сильного, здорового организма. «Значит, мне можно больше не опасаться за свое здоровье?» – спросил я. «Ты абсолютно здоров», — заверил меня Чен. «Твое состояние не так уж плохо, если ты все-таки впервые смог понять меня без перевода. И, кстати, со своими недомоганиями ты тоже справлялся вполне достойно, потому что научился управлять энергией». «Но все же я не сумел одолеть их полностью», — сказал я. «Просто ты не знал, как это сделать. Ты направлял энергию в одни вихри, соответствующие областям твоих недомоганий, но оставлял без внимания другие, отчего баланс нарушался еще больше». «Но теперь эти проблемы у тебя останутся позади, вот увидишь». И он опять сделал этот американский жест, причем теперь я был уверен, что это мне не снится. «Твои недомогания просто сигнал, что тебе надо срочно сбалансировать свои вихри», продолжил Чен, «и сейчас самое время этим заняться». Он познакомил меня с пятым упражнением, которое показалось мне совсем несложным и даже в чем-то забавным. Последовательность выполнения пятого упражнения. Первое. Нужно лечь на коврик лицом вниз. Второе. Согнув руки в локтях, ладонями упритесь в пол рядом с телом на уровне груди. Пальцы сомкнуты, смотрят вперед. Третье. Ноги разведите в стороны примерно на ширину плеч. Четвертое. Пальцы ног подогните так, чтобы они упирались в пол, а стопы были расположены вертикально, пятками вверх. Пятое. Немного оторвите от пола ноги и нижнюю часть живота, чтобы к полу прилегала грудь, верхняя часть живота, а колени, бедра и низ живота пола не касались. Ноги касаются пола лишь упирающимися в него подушечками пальцев. Шестое. Сделайте вдох и на выдохе медленно прогните спину, закидывая голову как можно дальше назад. Следите, чтобы в области поясницы прогиба не было, а прогибался позвоночник лишь в области грудного отдела. Руки при этом распрямляются, по-прежнему упираясь ладонью в пол, а верхняя часть тела поднимается вверх, а вся область живота чуть приподнимается над полом. Теперь тело опирается лишь на ладони и пальцы ног. Седьмое. Делая полный глубокий вдох, поднимайте таз вертикально вверх, как бы выталкивая его. Одновременно с этим шея сгибается вперед, чтобы подбородок уперся в грудь. Таким образом, тело теперь опирается только на ладони и пальцы ног и сложно углом в тазобедренных суставах. Выпрямленные руки с туловищем представляют прямую линию. Восьмое. Подняв таз до максимально возможной высокой точки, останьтесь в этой позе. Теперь все тело вместе с полом как бы создает фигуру треугольника, и его вершина – это поднятый таз. Девятое. Сохраняя это положение, постарайтесь, насколько это возможно, не сгибая ноги в коленях, опуститься на пол на всю стопу. Если сразу это не будет получаться, приближайте стопу к полу, насколько это будет возможно. Десятое. На несколько секунд задержитесь в этой позе, задерживая дыхание. Одиннадцатое. Делая выдох, опустите таз и плавно вернитесь в положение лежа с прогнутой спиной и закинутой назад головой. Двенадцатое. задержитесь в этом положении на несколько секунд задерживая дыхание Тринадцатое. из этого положения с прогнутой спиной вновь поднимите таз снова опуститесь опять поднимитесь и опуститесь то есть повторить упражнение еще два раза пояснение к упражнению как и предыдущее это упражнение я должен был довести до девяти повторений за несколько дней Чен пояснил мне, что по мере тренировок мои вихри будут все лучше выравниваться, пока не придут к идеальному балансу. Там, где энергия застаивалась, она начнет двигаться. Там, где ее не хватало, она будет пребывать, и скорости вращения вихри тоже придут в соответствии друг с другом. Важно, чтобы тело привыкло находиться в таком сбалансированном состоянии. С молоду приучить его к этому легче, но можно вернуть себе нормальный баланс вихрей и далеко не в молодом возрасте. и тогда тело начнет перестраиваться в соответствии с этим энергетическим балансом, то есть оздоравливаться и молодеть, и больше не будет подвержено процессам старения. Я становлюсь похож на человека. Я начал заниматься и с удивлением обнаружил, что самым настоящим образом чувствую состояние своих вихрей. Раньше я не ощущал энергии в них и не мог понять, в каком состоянии мои вихри, нормально ли они работают. Теперь же и с закрытыми, и с открытыми глазами я мог настроиться, сосредоточиться и почувствовать, достаточно ли энергии в вихре и насколько интенсивно его вращение. Я ощущал это как энергию, как потоки света, как присутствие во мне особой силы. Трудно подобрать слова для этих ощущений, это можно только почувствовать. И неожиданно я понял, какие важные способности обрел. Ведь так можно и диагностировать, и предотвращать заболевания даже до их появления. потому что расстройства сначала идут на уровне вихрей в виде ухудшения их характеристик, и уже потом болезни проявляются в теле. В тот же вечер со мной неожиданно заговорил один из лам, которого я раньше видел лишь издали. На вид трудно было определить его возраст, впрочем, как и у всех здешних обитателей. Я обнедал ему больше сорока пяти, но позже выяснилось, что ему уже перевалило за сто. «Ты стал похож на человека», — одобрительно кивая, улыбаясь, — сказал он мне, — твой энергетический кокон почти в идеальном состоянии. Я поблагодарил его за внимание, ко мне и мы расстались. Лишь немного позже я сообразил, что говорили мы безо всякого переводчика.